Каждый город и каждая эпоха имели свою моду на посуду, даже и на тарную. В музее-заповеднике Танаис можно видеть так называемый «зал амфорных эталонов». Здесь собрано и рассортировано по годам множество тарных амфор. Археологу достаточно посмотреть, к какой из них подходит найденный черепок, чтобы сразу понять, в каком городе и в какое время были изготовлены и сама амфора, и наполнявшие ее вино или масло. Значит, именно оттуда и в те годы эти продукты были доставлены в степь. Обычая сдавать посуду обратно для повторного употребления у кочевников не было. В греческом поселении Кремны. Существовавшим на берегах Азовского моря на месте современного Таганрога в VII-VI веках до нашей эры было насчитано более 10 тысяч фрагментов посуды из Аттики, из городов Милет и Клазамены, с островов Самос, Хиос, лесбас. При раскопках Александропольского скифского кургана IV века до нашей эры в Днепропетровской области Украины археологи нашли осколки не менее 150 амфор из-под вина. Обычно транспортные амфоры имели объем от 20 до 40 литров, и это значит, что на тризне царя было выпито не менее 3000 литров. Вино это, судя по форме амфор, поступило в степь с островов Хиос и Фасос, из Гераклии, Синопы, Менды, Перапета и других центров виноделия. Но откуда бы ни поступало в степь вино, пить его цивилизованно варвары, особенно скифы, так и не научились. У них не прижилась греческая и римская традиция разбавлять вино, и они пили его цельным. Причем неумеренно, если, конечно, средства позволяли. Платон писал, «Скифы же и фракийцы употребляют вообще не смешанное вино, как сами, так и их жены. Они льют его на свои одежды и считают этот обычай благим и счастливым». Что касается обливания скифами своих одежд вином, мы не нашли подтверждения этому у других авторов. Хотя надо думать, что пьяные скифы могли делать еще и не то. Но приверженность их к неразбавленному вину подтверждается множеством свидетельств. Например, об этом сообщает литератор из Гераклии Хамелеонт пантийский живший на рубеже IV и III веков до нашей эры В своей книге «Об опьянении» он рассказывает о спартанском царе Клеомене I, Общаясь со скифами, он приучился к неразбавленному вину и впал в безумие. С тех пор, когда спартанцы хотели выпить цельного вина, они говорили «наливай по-скифски». Римляне тоже называли привычку пить неразбавленное вино скифским пороком. Были у скифов и другие весьма оригинальные застольные традиции. Геродот описывает их обычай пить из черепов, поверженных врагов. С головами же врагов, но не всех, а только самых лютых, они поступают так сначала отпиливают черепа добровей и вычищают. Бедняк обтягивает череп только снаружи сыромятной воловьей кожей, и в таком виде пользуется им. Богатые же люди сперва обтягивают череп снаружи сыромятной кожей, а затем еще покрывают внутри позолотой и употребляют вместо чаши. Так скифы поступают даже с черепами своих родственников, если поссорятся с ними и когда перед судом царя один одержит верх над другим. При посещении уважаемых гостей хозяин выставляет такие черепа и напоминает гостям, что эти родственники были его врагами и что он их одолел. Такой поступок у скифов считается доблестным деянием. Раз в год каждый правитель в своем округе приготовляет сосуд для смешения вина. Из этого сосуда пьют только те, кто убил врага. Те же, кому не довелось еще убить врага, не могут пить вина из этого сосуда, а должны сидеть в стороне, как опозоренные. Для скифов это постыднее всего. Напротив, всем тем, кто умертвил много врагов, подносят по два кубка, и те выпивают их разом. Сообщает Геродот и еще об одном неожиданном с точки зрения грека напитке, который употребляли скифы. Когда скиф убивает первого врага, он пьет его кровь. Кроме того, Геродот сообщает о двух соседствующих со скифами племенах, которые практиковали людоедство. Это, во-первых, массагеты, которые носят одежду, подобную скифской, и ведут похожий образ жизни. Кто такие массагеты, точно неизвестно. Возможно, имелись в виду какие-то ираноязычные среднеазиатские племена. Геродот пишет о них. Предела для жизни человека они не устанавливают. Но если кто у них доживет до глубокой старости, то все родственники собираются и закалывают старика в жертву. А мясо варят вместе с мясом других жертвенных животных и поедают. Так умереть для них величайшее блаженство. Еще одним племенем, практикующим ритуальное людоедство, Геродот считал из исседонов. Кто это такие, тоже не вполне понятно. По словам Геродота, они жили за пределами Скифии, к востоку от области лысых от рождения людей. Историк сообщает. Об обычаях из седонов рассказывают следующее. Когда умирает чей-нибудь отец, все родственники пригоняют скот, закалывают его и мясо разрубают на куски. Затем разрезают на части также и тело покойного отца, того, к кому они пришли. Потом все мясо смешивают и устраивают пиршество. Поскольку массагеты и иссидоны ели людей не в рамках кулинарии, а в рамках похоронного обряда, Геродот не считал их людоедами. Но отец истории писал и о настоящих людоедах, по-гречески андрофагах, обитающих по соседству со скифами. Однако он подчеркивал, что речь идет не о скифах, а о другом племени. Они одежду носят, подобную скифской, но язык у них особый. Геродот считал, что андрофаги – это единственное племя людоедов в той стране. Другой точки зрения придерживался живший пятью веками позднее греческий писатель Исигон Никейский. Он сообщал, что среди скифов встречаются так называемые андрофаги. Правда, это слово Исигон почему-то применял не к собственно людоедам, а к тем, кто пил из человеческих черепов. Современные ученые подозревают, что название какого-то из скифских племен было созвучно греческому слову «андрофаги», и неповинные в поедании человеческого мяса скифы были в результате названы людоедами. Кроме того, Исигон сообщил еще одну, ранее неизвестную просвещенным Эллинам подробность скифского быта. Некоторые скифы разрезают умершего на части, солят и сушат на солнце. А затем, нанизав мясо на шнурок, вешают себе на шею. И при встрече с кем-либо из друзей, берут нож, отрезывают мясо и дают ему, делая это до тех пор, пока не издержат всего мяса.